Глава 32 После той ночи жизнь в усадьбе снова вошла в спокойное русло. Но это спокойствие было особенным, настороженным, выжидательным. Все знали, тьма отступила, но не навсегда. Она копила силы, ждала своего часа. Я чувствовала себя иначе. Внутри, под ребрами, Словно поселилось маленькое теплое солнце. Оно не жгло, не давило. Просто согревало изнутри, напоминая, что я теперь не просто Арина, менеджер из другого мира. Я хозяйка. И эти земли, этот лес, эти люди – мои. Прошло 4 или 5 дней. Я уже сбилась со счета. Да и не особо старалась считать. Дни текли однообразно. Но в этой однообразности была своя уютная прелесть. Гномы достраивали какую-то полку в общем зале. Женщины хлопотали по хозяйству. Лина осваивала новые стежки под руководством Альвы. А Верн? Верн все чаще находил поводы оказаться рядом с эльфийкой. Я застала их однажды в кладовке. Верн помогал Альве перебирать сушеные травы. Они стояли так близко, что между ними едва ли можно было просунуть лист бумаги. Альва что-то рассказывала, а Верн смотрел на нее с таким обожанием, что мне стало неловко. «Я потом зайду», — сказала я и быстро ретировалась, слыша за спиной смущенное покашливание. Эльза, увидев мою улыбку, только хмыкнула. «Дождались. Теперь точно свадьбу играть будем». «А что?» – подхватил Астер. «Это дело хорошее. Давно у нас праздников не было». Я только покачала головой. «Да праздников ли, когда за окнами зима, а в лесу копится тьма?» «Но, как оказалось, праздники могут подождать, а вот визиты нет». Это случилось ближе к вечеру. Мы уже заканчивали ужинать, когда Альгера вдруг вскинула голову и замерла, прислушиваясь к чему-то, что никто из нас не слышал. «Магия», — сказала она тихо. «Сильная. Очень сильная. Прямо за барьером». Мы все повскакивали с мест. Мартин схватил топор, гномы-молотки. Верн заслонил собой альву. Я вышла на крыльцо первой, чувствуя, как внутреннее солнце начинает пульсировать быстрее. За барьером, метрах в десяти от крыльца, в воздухе висела светящаяся воронка. Она крутилась, переливалась всеми цветами радуги, и от нее исходила такая мощь, что даже защита альгеры, казалось, дрожала. Портал. Выдохнула вампирша, встав рядом со мной. Прямая магия. Из самой столицы, судя по силе. Воронка распахнулась, и из нее вышел мужчина. Высокий, статный, с хищным породистым лицом. Оборотень. Это чувствовалось сразу, даже без особых примет. Одет он был в богатую шубу с меховой опушкой, расшитую золотом. На груди поблескивала массивная цепь с гербом. Лет 45-50, с проседью в темных волосах и властным взглядом серых глаз. За ним в глубине портала мелькнули еще фигуры. Охрана, наверное. Но он махнул рукой, и воронка схлопнулась, оставив его одного перед барьером. Оборотень огляделся, поправил воротник, И вдруг поклонился. Низко, почтительно, как кланяются перед высокопоставленной особой. «Хозяйка!» произнес он громко, чтобы его слышали все. «Позволите ли приблизиться? Я с миром и с поручением от его величества». Я взглянула на Альгеру. Та пожала плечами. «Сила у него есть» но не агрессивная. Хочет говорить, пусть говорит. «Открывай», — сказала я. Барьер разошелся, и оборотень шагнул на территорию усадьбы. Он шел медленно, с достоинством, разглядывая все вокруг. Покосившийся забор, старые стены, сугробы. На лице его не было презрения только любопытство и какое-то странное уважение. Остановился в трех шагах от крыльца и снова поклонился. На этот раз мне лично. Позвольте представиться, хозяйка, лорд Аргус Вестон, министр внешних сношений, его величество императора Аларика Третьего, послан сюда с важной миссией. Он выпрямился и посмотрел мне прямо в глаза. Взгляд у него был острый, цепкий, но без враждебности. В столице ходят слухи хозяйка. Слухи о том, что древняя сила вернулась в покинутые земли. Что хозяйка леса, та, что правила здесь тысячу лет назад, снова объявилась и собирает под свои знамена изгоев. Его Величество желает знать правду. Если слухи верны, он хотел бы наладить контакт. Если нет, что ж, значит, мы зря потратили магию на портал. Я молчала, разглядывая его. Министр из столицы. Пришел узнать, кто я такая. Это было неожиданно. «И как вы собираетесь проверять правдивость слухов?» – спросила я, наконец. «У вас есть какой-то способ?» Лорд Вестон улыбнулся, вежливо, но с намеком на хитрецу. «Способ прост, хозяйка. Я смотрю на вас. Я чувствую вашу силу. Она впечатляет. Честно говоря, я ожидал увидеть либо самозванку, либо сумасшедшую». Возомнившую себя древний А вижу, вижу ту, перед кой мне самому хочется склонить колено. А я, знаете ли, не склонен к преклонению. Он говорил искренне, насколько может быть искренним министр, привыкший к дворцовым интригам. Но в его глазах действительно читалось уважение. Так что вы хотите? спросила я прямо. Говорите, не веляйте. Лорд Вестон кивнул, будто ждал такого вопроса. «Хорошо, хозяйка. Коротко. Император хочет мира с вами. Он понимает, что покинутые земли никогда не станут частью империи. Ни сейчас, ни после того, как здесь появились вы. Но он хочет договориться, чтобы ваши люди не нападали на наши границы, чтобы мы могли торговать, если вы захотите торговать чтобы в случае большой беды, а беда, кажется, грядет, мы все это чувствуем, мы могли действовать сообща». «И какие гарантии?» – спросила я. «Мое слово», – просто ответил министр. «Император уполномочил меня заключить предварительный договор прямо сейчас. Если вы согласны, я ставлю печать». И с этого момента мы союзники. Я посмотрела на своих. Гномы кивнули. Мартон пожал плечами. Альгера задумчиво склонила голову. Эльза поджала губы, но не возражала. Верн и Альва стояли рядом, и в их глазах читалась поддержка. «Хорошо, лорд Вестон», — сказала я. «Заходите в дом, поговорим». Но предупреждаю сразу. Мы здесь все изгои, беглецы и те, кого ваша империя выкинула за ненадобностью. Если вы хотите союза, будьте готовы уважать нас. Министр склонил голову. Я готов, хозяйка. И, честно говоря, я всегда считал политику ссылок ошибкой. Может быть, теперь у нас будет шанс это исправить. Мы пошли в дом. За нами цепочкой тянулись остальные. Любопытные, настороженные, но уже такие испуганные, как раньше. Впереди был разговор и, кажется, новый этап в истории покинутых земель.